Часть третья. Фэррис загадочно улыбнулась, окинув взглядом Райнера и Сиона. Хорошо, то есть они оба станут моими рабами в будущем? О, нет. Фэриш вернула Сиона стулом. События снова набирали оборот. Затем она взглянула на Райнера. Ну а ты, Райнер? Ха -ха, выглядит весело Фэррис». А? Ты счастлива, что Сион вернулся? А, я счастлива! сказала Фэррис, подняв другой стул. Она кивнула так честно в такую красивую, смеющуюся девушку, какой мужчина может не влюбиться. «Если не летают стулья, то такая прекрасная девушка просто идеальна!» В конце концов, так оно и было. Как бы то ни было, Райнер упал на пол, уворачиваясь от летящего стула. Заговорил он, упавший на пол раньше. «Нет, это действительно чувство ностальгии, но кажется, время вернуться к насущным проблемам. Что-то не так? Ну, пора серьезно возродить кучу помешанных на работе хулиганов. Постой!» — сказал Райнер, но Сион улыбнулся и встал. «Извините, что заставил вас ждать. В последнее время совсем все перемешалось, но сегодняшнего дня я буду делать все как обычно, потому что к моей группе присоединились ленивый парень и девушка, которая любит данга «Эй, постой!» «Не обращая внимания на эти слова». «А, Фаррис, ты мне нравишься, поэтому я подумываю потратить бюджет моей страны на планирование и постройку магазинчика вина данга на Центральном континенте». «Что? Это правда Сион?» Феррис вскочила... «Её действительно было так легко впечатлить». Всё, он выглядел счастливым и продолжил. «Да, мы должны развивать страну, чтобы у нас был бюджет для этого, верно?» «Ммм, верно. Это не тот случай, когда мой лучший друг Райнер Люд будет отсыпаться, не так ли?» «Не имеет значения!» «Итак, с сегодняшнего дня я попрошу Райнера снова поработать по ночам». «Выглядит очень весело, но жаль, что придется отказаться», – проворчал Райнер. Сеон же явно развлекался». «А, погоди, погоди. Уже есть кое-какие разработки по поводу магазинчика?» «Разработки?» Форрис вытащила меч на поясе. Острее меча нацелилась Райнеру в шею. «Мне очень жаль, Райнер. Это неизбежная судьба». «Какая судьба? Это все из-за Данго! он? «Да. В настоящее время я уже много работаю». «Сколько?» «А, я ни к чему не пришел, но всю ночь разбирался». «Сколько дней ты не спишь по ночам?» э, «Около двух дней». «Райнер, дурачок. Всего-то две ночи?» Рейнер припомнил, что когда он раньше проводил время с этим парнем в офисе Роланда, они работали все ночи напролет в течение 10 дней, и он мог пойти домой только на полдня. Вспоминая дни, как в тюрьме. Хм. давай перестанем мириться. Это война! Ха, поздно. Ты сказал, что хотел меня видеть, так что возьми на себя ответственность. Возьми ответственность на себя на всю ночь. Верно. Работай, пока не умрёшь за магазинчик вина Данга». Вау. Райнер раздал подобие смеха со стоном. Затем, Лежа на полу, взглянул на них из-под пола опущенных век. Они оба были действительно счастливы. Пытаться воссоздать сценки, которые часто совершились в прошлом, как если бы отчаянно пытались вернуть потерянное время. Однако говорят, что так будет продолжаться только в течение года. Тогда я должен все изменить, пробормотал Райнер. «Ха? Нет, ничего. Я сказал, что хочу спать, потому что это меня раздражает. Ха, как всегда». Но мне поспать явно не светит. Я отправляюсь в лабораторию отца. Присоединюсь к Люку, который находится в доме родителей Ферес. Сеон покачал головой. Я пойду с тобой. Отправимся в лабораторию Лира Лалютолу и семьи Эрис. Прям так сразу? Да. Ну, можем отправиться прямо сейчас? Сеон позвал чуть повышенным тоном: Эй, Байос! Вошел мужчина. Появившийся человек был одет в военную форму империи Роланд. Ему было лет 25, судя по нашивке, он был маршалом. Заплетенные в косу каштановые волосы и карие глаза. Симпатичный молодой человек, если бы не рот, изогнутый в саркастической ухмылке. «Ты все же привел своего подчиненного. Все он пожал плечами. «Довольно сложно привести одного человека, знаешь ли». «Замечательно. Ну, я же король». «Я как бы тоже король». «Ты привел Феррис». «А, конечно». Все он обратился к Баюзу. «Мне нужна карета. Я возвращаюсь в Рейлю с этим парнем». «А как насчет эскорта?» «Поскольку эти двое сильные, я в надежных руках». «Ой, это в тайне, пока я не покину территорию бывшей Империи Рэморс и не пересеку границу Южного континента». «Держать в секрете от этого рыжего идиота?» «Конечно. Мне этому похотливцу нечего сказать». Он говорил это странно счастливым тоном. «Рыжеволосый Клаус?» «Именно. Он и Клаус, они в хороших отношениях?» «Нет, Байос из Истабула». Райнер сразу все понял. Это уже была известная история о том, что все солдаты из-за недолюбливают Клауса, потому что Ноа Энн, которая когда-то была принцессой из королевства, находится в хороших отношениях с Клаусом. Что ж, мои лучшие пожелания Клаусу. Да, спасибо за то, что будете обеспечивать безопасность. Однако на середине тех слов Байо сдвинулся с места, сделал шаг вперед, нож в руке, нож подскочил. Движение довольно быстрое, мастерство ведения боя кажется было довольно высоким, явно выше, чем у многих из Астабула. Тем не менее, Райнер легко словил нож за рукоять, вывернул руку, сбоку Феррис схватил Баюза за другую руку, Байуз был надежно скручен. Убедившись в этом, Райнер посмотрел на Сиона из-под полуопучных век и сказал, «Ну, что это значит?» Но ну, теперь ты удостоверился, что эскорт действительно сильный?» Байуз посмотрел на него и ответил, «Хм, всё в порядке. Так вот почему ты напал на меня?» Байус растирал руку, которую до этого скрутил Райнер. Ты защищаешь короля Роланда? Ты осознаешь это? А ты кажется не знаешь, но я также являюсь королем, королем республики Сфелет. Глаза Байуса широко распахнулись в этот момент, и он вопросительно уставился на Сиона. Неужели это злой король демонов с Как-то все изменилось. Вы сказали, что хотите тайно встретиться со своим старым другом. О, это правда? Райнер и Фэри знакома со мной с давних. Ваше Величество, спектакль окончен! Выражение лица Баю забыло суровым. Все, он посмеялся. Что, Клаус тоже не в курсе, если что? «А-а-а...» Почему-то он выглядел обрадованным, но потом сразу вернулся к строгому лицу. Такая проблема! Но об этом сообщили Люку и Миллеру через Калны. Я не могу поверить в это после того, как вы меня провели! Тогда спроси Калны. Ну я не думаю, что это проблема, потому что Его Величество не бросит в страну и не сбежит. Тогда приготовь экипаж. О! И о деятельности страны пока меня не будет? Займитесь работой по перемещению столицы. Местно н поможет в этом. Но. У нее много знаний об управлении государством. Она отлично с этим справится. Но это. что? Или вы не уверены в способностях бывшей госпожи? Байус засмеялся. Нет, конечно, я абсолютно уверен. Но разве это хорошо? А если мы предадим? Может, мы захотим снова возродить здесь королевство Эстабул? Все не так. А? «Если вы сможете создать лучшую страну, чем я, любой может стать королем. Так что делайте, что хотите. Делайте то, что считаете лучшим». Байус неуверенно взглянул на Сиона, сказавшего что-то столь невероятное. «Ваше Величество, немного изменился. Но это всего лишь на один год, а потом, кто знает, как все изменится». Байус, кажется, не понял, но не обращая на это внимания, Сион начал идти. «Куда ты идешь? Сион легким шагом вышел из кафе. Это будет долгая поездка. Вот почему я сначала собираюсь закупиться в торговом районе. Если что-нибудь, что вы хотите, чтобы я купил. На этот вопрос. Данга! Подушка! Оба ответили одновременно. И Я хочу купить вкусные еды. И. О, Соке! Если ты налокаешься с самого начала, то уснешь дороги? Ну тогда отправляемся через два часа. Так и случилось. Путешествие на Южный Континент было оживленным. Сион постоянно покупал Саке а Феррис покупала и ела Данго в разных местах. Много денег уходило на дорожные расходы, а в деревнях и городах по пути склады лордов, которые берут слишком много налогов, подвергались нападению. Продолжительность поездки составила два месяца. Бывшая столица империи Роланд, Рейлют, была расположена на южной оконечности Южного континента, поэтому на то, чтобы вернуться, потребовалось только времени. Два месяца, а у них был всего один год. Вроде довольно много, но Райнер это сразу почувствовал. Когда они были втроём, он чувствовал, что время идет ужасно быстро. Осталось 7 месяцев до пробуждения богов. Райнер, Сион и Феррис вернулись в бывшую столицу Империи Роланд.